Глава третья. Чужой домен. Потом Люда рассказала мне, как все это выглядело со стороны. Несколько минут я стояла на месте, к чему-то прислушиваясь. Потом как будто испугалась, а затем, не открывая глаз, очень уверенно почесала через полянку в березняк. Дойдя до опушки, остановилась и взволнованно крикнула «Держитесь, я иду». Девчонки, не разобравшись, кинулись ко мне, но Антонина зашипела на них, замахала руками, типа «Не мешайте». В этот миг я шагнула между двух берез и пропала, будто растворилась в воздухе. Никакой перемены я сама не заметила, просто побежала туда, откуда доносились крики. Не могла не побежать, тонкие пронзительные звуки рвали сердце. Требовали немедленно что-то предпринять. Слов я не могла разобрать, но интонации были совершенно недвусмысленные. Страх и отчаяние, безнадежный крик в пустоту. В первый миг я даже не подумала, а кто это кричит. Призывы раздавались все ближе, теперь они неслись с разных сторон. Но вокруг меня были только деревья. А потом березняк неожиданно закончился, и я с разбега выскочила на край обрыва. Парка дальше не было, прямо у моих ног земля, перепаханная следами тракторных гусениц, уходила отвесно вниз. Я стояла на бровке гигантского котлована, он был так глубок, что его дно терялось в темноте. Из этой темноты доносился отдаленный механический гул, непонятные стуки скрежет. И заглядывать туда, тем более спускаться, не хотелось. Вдалеке, на противоположной стороне котлована, пожалуй, в километре а то и больше, Светились тысячи огней какого-то незнакомого микрорайона. Солнце уже зашло, небо у горизонта было багрового оттенка в венозной крови, перетекающего в вышине в густолиловый. Над новостройками восходила ядовито-желтая луна. Первой моей мыслью было, что-то рано сегодня стемнело. А второй – черт, черт, как меня угораздило. Безо всяких сомнений я каким-то образом угодила в чужой домен, нарушив тем самым сразу три запрета «А» не проникать в чужие домены без ведома и позволения хозяина, б, не творить вне училища и, в, не заниматься демиургией без санкции Антонины. Тонкие жалобные крики неслись теперь со всех сторон сразу, может, это призраки? Несколько минут я растерянно топталась у края пропасти, не зная, что делать. Если это действительно чужой домен, то надо немедленно уносить отсюда ноги, пока меня не поймала с поличным Антонина или местный демиург. Но я просто не имею права уйти, пока не найду того, кто зовет на помощь. Мне не было страшно. Видала я места и похуже, но крики... Откуда-то снизу на излете пришла волна глухого грохота, напоминающего звук взрыва. Он был таким слабым и отдаленным, что я бы не обратила на него внимания, если бы у меня под ногами не дрогнула земля. Я замерла, насторожилась, и мое новое суперухо сработало на пять». Пространство затопил стремительно нарастающий шелест, взвыл ветер, и вокруг меня грянул многоголосый вопль. «Предсмертный!» – каким-то шестым чувством поняла я, и ноги сами рванулись в обратном направлении, в сторону от котлована. В тот же миг земля качнулась и поехала у меня под ногами в сторону провала. Там, где я только что стояла, зазмеилась трещина, огромный пласт земли, Вместе с растущими на нем березами оторвался от края и медленно обрушился в темноту. Еще мгновение, и я бы провалилась с ним вместе. Над краем пропасти поднялось облако пыли, крики постепенно затихли, и вскоре их сменил едва слышный горестный плач. У меня закружилась голова, тяжело дыша, я села на корточке, прислонившись спиной к ближайшей березе. Я слышала, как она тихонько плачет, оплакивая своих погибших родственниц. В суперухе, кажется, застряли последние чаечьи крики гибнущих берез. Я чувствовала, теперь они будут мне сниться. В голове не укладывалось, что чудом избежала гибели. Надо валить отсюда, подумала я, но коленки были как кисель. И тут снова дрогнула земля. Я вскочила на ноги и кинулась в березовую рощу, где выход – Где тропинка, по которой я сюда пришла? Ну почему я никогда об этом не думаю? Ага, эти две березы, кажется, мне знакомы. Я сделала несколько пьяных шагов, и в этот миг чудо-ухо подло отказала, и весь мир исчез. Очнулась я от сладковатого металлического вкуса, если, конечно, бывает сладкий металл. Кто-то изо всех сил совал мне в рот таблетку валидола. «Уберите!» – промямлила я, вяло сопротивляясь. «Не поможет». И снова отключилась. В следующий раз меня вернул к жизни липкий холодный ручеек, стекавший мне за шиворот. Вскоре вернулся слух, и я узнала озабоченный голос Люды. «Пепсиколы поят дуры». Я открыла глаза, приподняла голову, открыла рот, чтобы сказать им не надо, и мне в рот сунули сдобную булочку. «У нее голодный обморок», – убежденно говорила кому-то Люда. Я обнаружила, что лежу на краю экзаменационной полянки, под голову мне подсунут мой собственный рюкзак, рядом хлопочет Люда и неприкаянно топчется Галушкина, а чуть подальше стоит хмурая Антонина и смолит, как паровоз. Собравшись силами, я выплюнула булочку и почти внятно сказала «Все в порядке». «На том зачет, в общем-то, и закончился. Когда я окончательно пришла в себя, Антонина отпустила девочек по домам, а мне велела проехаться с ней до училища, проконтролировать, чтобы я снова не свалилась где-нибудь в метро». «Что там у тебя случилось-то?» – спросила она в полголоса, когда мы заходили в ворота училища. Ответила я не сразу, меня обеспокоило супер-ухо. Я им ничего не улавливала, как не старалась, ничего, кроме отдаленного сиплого свиста под мышкой, как от закипающего чайника. Похоже, суперухо не выдержало перегрузок и отказало, или изначально было одноразовым. Досадно, к хорошему привыкаешь быстро. Геля, отвечай, когда спрашивают, где на площадке, да ничего особенного, обморок. «Я еще не решила, стоит ли рассказывать Антонине о том, что я видела в чужом домене. Получить очередной втык за нарушение правил училища – это как раз, что мне нужно в канун выпускного». «Обморок?» «По тону учительницы было ясно, что она мне не верит. И часто с тобой такое бывает?» «Нет, просто себя плохо чувствую в последнее время. Экзамены, переутомления, все такое. Мы все устали. Да, Антонина Николаевна?» Неловко перевела я разговор на другую тему – «У вас тоже последнее время вид совсем замученный. Надеюсь, ничего плохого не случилось». Антонина быстро заморгала глазами, снова потащила из кармана приму. У нее и впрямь что-то стряслось, поняла я. «Детей должно быть двое», — сказала вдруг Антонина. «Или трое. И все девочки, запомни, Гелечка, на будущее. Единственный сын — это такой страх, такой ужас!» Оказалось, у Антонины есть сын, любимый сын Кровиночка. Собрался в академию поступать, и Антонина страшно боится, что он провалится, потому что шансов, что он сам поступит, ноль. Ни денег, ни блата. Ведь Антонина не какая-нибудь академическая шишка, профессор-международник или великий мастер-демиург. Она простой учитель. Точнее, учитель. Но кого это интересует? От этих мальчишек рехнуться можно, говорила Антонина, нервно затягиваясь. Трудных путей ищут, до да всего хотят дойти своим умом. Помощи не принимают, слушать старших не хотят. А жизни не понимают совсем. Существуют в каких-то выдуманных мирах. Им кажется, что жизнь – это компьютерная игрушка, где можно в любой момент перезагрузиться. Не доходит до них, что есть вещи, с которыми играть нельзя. Вот заберут его в армию, и что? Ладно, если стройбат – просто потерянные годы. А пошлют куда-нибудь в горячую точку – я была собралась ей возразить, как же иначе приобретать опыт, если не рисковать, но что-то подсказало мне, Антонина мои слова в таком настроении не воспримет. Я промолчала и про чужой домен тоже ей не сказала. Зачем грузить человека лишними проблемами, ей и так нелегко. Я вот не знаю, смогла бы я на ее месте, как ни в чем не бывало, вести пленер. Доберез ли, когда единственному сыну грозит стройбат? Мы вместе дошли до мастерской, попрощались, и я пошла на трамвай. Досада по поводу незданного зачета очень скоро сменилась оптимистическими мыслями о платье для выпускного бала, за которым мы с мамой собрались ехать вечером в ателье. В конце концов, ни одна я, такая двоешница, пересдам как-нибудь не в первый раз. О том неприятном домене после некоторых колебаний я решила пока забыть. Завтра профориентация, потом какое-то тестирование с психологом и выпускной уже на следующей неделе. В общем, Антонина сама была во всем виновата. Если бы она честно рассказала о пятне страха, то, возможно, будущее катастрофы удалось предотвратить. Я была бы предупреждена и вела бы себя гораздо осторожнее, встретив в метро окровавленного, полумертвого Сашу Хольгера. И я никогда не рассталась бы с Рыжиком». Но мы обе утаили правду, и я поехала домой, не зная, что через неделю моя жизнь переменится навсегда».